Скаут махнул рукой. Подобрал генерал-группу. «Все личности, все с характером, с гонором. Провалим задание. Сто процентов!» «Замолчите!» – вдруг потребовала Ольга. «Слышите?» «Чего?» – скаут повертел головой. «Ветер только!» «Кана надо!» Ольга подняла кверху указательный палец, а затем уверенно ткнула в ту сторону, где осталась база. «Может, просто гром?» – скаут прислушался. «Нет, это взрывы», — подтвердил Андрей догадку Ольги. «Все-таки я не ошибся, на базе возникли проблемы». «Ну и что теперь, возвращаться?» «Теперь тем более надо дойти», — старый помотал головой. «Думаешь, есть связь?» — Ольга указала сначала на юг, затем на северо-запад. «Пока не знаю». Андрей взглянул на Татьяну, но та лишь пожала плечами. «А я знаю, что если мы будем стоять, то ничего не выясним», — проворчал из заросли механик. «Шевелитесь». Скаут и Ольга вопросительно взглянули на Лунёва. Тот помолчал несколько секунд и кивнул. Механик прав. Топтаться на одном месте и чесать языки бессмысленно. Группа вновь образовала подобие строя и двинулась через дубовую рощу в сторону давно заросшей молодняком грунтовой дороги, которая когда-то соединяла трассу Араная-Чернобыль-Припять, она же р затерянным в лесах посёлком Каменка. Механик ориентировался на местности неплохо и вывел группу на старую дорогу именно там, где и следовало. Шагая первым старый, он вышел бы из рощи тоже именно здесь. Позади и впереди группы, справа от дороги чернели два скопления развалин. В бетонной трубе под дорогой журчал вялый л... ручей, а слева простиралось обширное болото с многочисленными островками, на которых юзились тощие березы. Это живописное местечко под каменкой на стыке урочищ Большой Круг и Череметовская делянка считалось у ходоков своего рода пограничным пунктом между относительно безопасной периферией зоны и ее основной территорией, на которой опасности и проблемы начинали расти как снежный ком. Но это там впереди, а здесь, на своеобразной нейтральной полосе, почему-то вообще никогда ничего не происходило. Не образовывались аномалии, в развалинах не селились мутанты, а группировки, даже такие непримиримые, как «Долг» и «Свобода», ставили оружие на предохранитель и продолжали прерванную драку, только когда покидали двухсотметровый участок дороги между замшелыми руинами. Самое интересное, что никто в зоне не договаривался именно о таких правилах поведения. В странном местечке, недалеко от брошенной деревни Каменка, Равно как и в других похожих местах. Их было во всей зоне от силы пять или шесть, и зали... занимали они общей сложности не больше гектара. Но, наверное, в этом и заключалась их общая ценность. Старый заметил, с какой опаской смотрит Татьяна на ближайшие развалины, и поспешил ободряюще ей улыбнуться. «Все нормально, зверье здесь не селится». «Почему?» «Никто не знает, но факт доказанный». «Чистый остров», — встрял скаут. «В таких местах ночевать хорошо. Спишь без задних ног». А еще тут скаут не закончил мысль, поскольку в этом отпала необходимость. Убаюкивающая сказка о чистом острове вдруг растаяла, словно утренний туман под лучами солнца. Четверо из пятерых незадачливых гостей острова, как по команде, зажмурились и стиснули зубы. У всех одновременно перед внутренним взором вспыхнуло нечто... вроде того самого утреннего солнца, и одновременно головы четверки пронзила острая боль. Если бы не Ольга, чем закончится эта солнечная ванна для мозгов, сказать было трудно. Ольга единственная не отреагировала на явную пси-атаку. Лунёв успел это заметить, и, несмотря на боль, умудрился вспомнить о невосприимчивости Ольги к гипнотическому воздействию. «Убей эту тварь!» — сквозь зубы приказал Андрей Силис открыть глаза. — Найди! — Я ищу! Ольга вскинула автомат и включила на максимум чувствительность ПНВ. Найти засевшего где-то поблизости контролера или того, кто атаковал группу с помощью телепатического внушения, оказалось очень непросто. Увидеть его Ольга не смогла, как ни старалась. А между тем скауты Татьяны уже рухнули на колени и начали оседать, практически потеряв сознание от боли. Андрей и механик держались, но тоже на пределе сил. Еще минута и группа могла усохнуть до одной лишь Ольги. Девушка занервничала, раздраженно сорвала очки ПНВ и вдруг увидела противника. Вернее, не увидела, а просто поняла, где он прячется. Почувствовала. Не раздумывая больше ни секунды, Ольга развернулась в сторону руин, подняла прицел повыше И разрядила весь магазин по верхним веткам старого дуба, нависшего над руинами будто огромный зонт Тело мутанта камнем рухнуло вниз и звучно шмякнулось о мшистые камни развалин. В ту же секунду провалился в нокдаун Крюгер. На ногах остались только Андрей и Ольга. Проверь, морщась от боли, потребовал старый. Ольга на ходу, меняя магазин, подошла к трупу врага и сделала короткую контрольную очередь в голову мутанту. «Странная тварь!» — вернувшись, сообщила она Лунёву. «Вроде бы контролёр, только крупнее и морда другая. Почти человеческая!» «Почти!» — энергично массируя виски, спросил Андрей. «Было видно, что ему всё ещё больно. Последствия пси-удара проходили медленно. Глаза без белков, чёрные как ночь». «Видел такого!» — Лунёв с усилием провёл ладонью по лицу... А затем рукавом вытер слезящиеся глаза. В Чернобыле видел. Они не только телепаты, но еще и телекинетики. В тот раз похожая тварь три тонны железа в воздух подняла и чуть не обрушила нам на головы. Вон Татьяна тоже там была. «Я помню», — тихо подтвердила Татьяна, усаживаясь на земле. «Но я не понимаю, у нас Джокера, почему они не помогли?» — Потому что Джокеры, — хрипло пробурчал Скаут, — где хотят, там и работают. — Может, дело в этом чистом острове? — предположила Татьяна. — Другие артефакты здесь действуют? — Кто их проверял? — Скаут развел руками. — Раньше ведь тут никто ни на кого не нападал, и аномалий не было, отродясь. — Может, и другие артефакты силу теряли? Да никто не замечал. Татьяна покопалась в подсумке и вынула дозиметр. Фон почти нулевой. Странно. Даже на большой земле такое редко встречается. «Ну вот!» — скауту замахнул рукой. «Что? Вот!» — сталкера потеснила Ольга. «Что? Что?» «Аномалия наоборот. Вот что!» «Вот здесь у тебя все наоборот!» Ольга покрутила пальцем у виска и обернулась к командиру. «Старый, за нами кто-то крадется!» «Когда контролер вас прижал, я слышала, как в лесу кто-то зашевелился!» Она направила автомат на заросли Орешника к востоку от руин. «Люди», — уверенно добавил механик, кивком указывая в ту же сторону, что и Ольга. «Много людей, но они сейчас не будут атаковать. Чистый остров для них пока в авторитете». «Пока?» — снова ожил скаут. «И надолго это пока?» «Выяснять не будем», — решил Андрей. «Уходим». «В каменку надо заходить?» «Нет», — механик попятился. «Пройдем севернее. По старой просеке выйдем к коровникам возле Апачичей. Там тропа и начнется». «Погнали!» — приказал Андрей. Группа кое-как построилась и двинулась мимо второго скопления развалин. Старый шел замыкающим, то и дело оглядываясь. Дубовая роща вскоре закончилась. На смену старым кряжистым деревьям пришли высокие, стройные сосны. Если в плане чистоты воздуха это было выгодно, то в качестве прикрытия — нет. Сосны были не таким надежным щитом, да и маскирующего ходаков подлеска здесь было меньше. Преследователи некоторое время не выдавали своего присутствия, но, сообразив, что отстают, тоже ускорили шаг. Минут через двадцать энергичного марша Андрей услышал не только шаги за спиной, но и шумное дыхание, и даже негромкие голоса откуда-то с левого фланга. Ввязавшиеся за группой люди явно пытались взять ходоков в клещи. Механик, оглянувшись, заметил, как интенсивно вертит головой Андрей, притормозил и дождался командира.